глава пятая. «Если долго всматриваться в бездну». «Да ты садись, подкрепись с дороги! Чего сопишь-то, как лошадь загнанная?» Самохин указал на стул и миску с мелкими картофелинами, источающими пар и аромат. «Хочешь, шило налью!» — некогда нам, товарищ майор, — отрезал гвардии старший сержант Андрей Михеев. Свой ОЗК и противогаз, как и оружие, он оставил на первом внутреннем посту пятого форта и теперь стоял в кабинете главы общины в комбинезоне песочного цвета с черным ромбом и изображенным на нем танком на груди. «Нам помощь нужна!» Майор уставился в низкий сводчатый потолок из красного кирпича и, вздохнув, Покрутил пальцами пропитанную копотью стеклянную колбу настольной керосиновой лампы, разглядывая зловещую тень от своей руки на потолке. «Слушай, а у вас там на складе электрокабелей нет хороших? До сих пор электричество к себе в кабинет провести не могу. Не солидно как-то?» Самохин, прищурившись, усмехнулся. «Товарищ майор, да вы что, не слушали меня, что ли?» Воскликнул сорокалетний, коротко стриженный Михеев. «Ты чего голос повышаешь, сержант?» Комендант форта слегка нахмурился. «Я все прекрасно слышал». — А чего Стечкин сам не приехал? Так он обороной командует. — Ну да, ну да. Самохин покачал головой и съел картофелину. — Напали, значит, на вас. У нас уже потери есть. Лейтенант Скворцов, который со мной сюда ехал, на засаду напоролся. — Да ты говорил. — Ага. Тот снова покачал головой, изображая наигранное участие. А все началось с того, что Стечкин кого-то на пляже застрелил, да? Так он первый огонь открыл. — Да это понятно. «И вы, значит, просите десяток стрелков? Хотелось бы и больше, но один батареер вернулся на базу, а еще тяжелую технику. У вас же есть оставшиеся от седьмого полка два танка Т-72 и БМП? Вот как! Хм. А топливо? У них на один марш горючки. Дефицит, знаешь ли? Вот я про кабели спрашиваю, сколько можно топлива керосинками жечь, а мои разведчики только короткие куски все находят». «Толку от этих скруток? Да возместим мы вам топливо с лихвой. У нас в пределах досягаемости топливные хранилища инженерного батальона и Балтийской базы. Переяславка недалеко опять-таки с ее хранилищами. Все возместим и кабель найдем, хоть на тысячу метров на шкиперских складах, только помогите». «Ну, сам понимаешь, такие вопросы с кондачка не решаются. Все-таки боевые действия». «Кому помирать охота, когда такое пережили? Так ведь общая угроза!» «Ой, Ли!» — усмехнулся Самохин. «Мы ведь никого на пляже не убивали!» «Что вы этим хотите сказать?» — насторожил Семехеев. «Да ничего! Я говорю, надо совет общины собрать. Я же не могу единолично принимать решение. Это только в Красноторовской колонии за всех думает Стечкин. А тут хреново демократия, знаешь ли!» — Я что-то не понял. Да ты просто устал с дороги и от перенапряжения, — улыбнулся Самохин, вставая. — Ты пойди, мой адъютант тебя и водилу твоего на отдых определит, а мы тут решим. Не бойся, затягивать с ответом не будем. Майор выдвинул ящик стола, извлек оттуда колокольчик и потряс им несколько раз. Дверь переоткрылась и в проеме показалось рыжее, почти без бровей, лицо Борщева. «Проводи, товарища, его мехвода на отдых, покорми, умыться им, воды дай». Понял товарищ майор, кивнул Борщев. Загорский все-таки дошел до этого места. Причем один. Сжимая всю волю в кулак И отгоняя черта в страх Перед темнотой и подземельем Который поселился в его душе В тот последний поход с друзьями Посветил кругом фонариком Да, тот же бетонный прямой коридор Шириной около трех метров И высотой всего два Либо чуть больше Крепление для кабеля в левом углу Справа широкий проем И площадка парапета Минтовая лестница Из ниоткуда в никуда Вода в кол... Вот и окурок самокрутки с желтым мхом, что курили чел и марля. Александр извлек из рюкзака и поставил на пол лампу-коптилку, сделанную из двадцати трехмиллиметровой гильзы, подаренную когда-то Тиграном. Поджег промасленный фитиль, зажатый в ней. Благо, соседство и добродушные отношения с разведчиком позволяли ему не только заиметь такой светильник, но и регулярно пополнять свои запасы топлива для горелки. Тигран мог прийти с похода на поверхность ни с чем, но обязательно приносил, слитое с какой-нибудь разбитой машиной в городе, топливо либо масло. А еще он обязательно нес из своего рейда красивую открытку. Даже самый бесплодный поход не огорчал его, если он приносил открытку с цветами или красивыми пейзажами или умиляющими своим видом зверушками». Иногда казалось, что на самом деле у него где-то в жилище тайник с сотнями или даже тысячами этих открыток, и он достает по одной на выход, выдавая за найденную в городе. Может, так оно и было? Недаром ведь про Тиграна вообще не в шутку говорили, кто хитрее из армян, это братец багромян. Открытки он приносил соседке, обаятельные брюнетки Рити Гжель. Она являлась врачом общины, не единственным, но одним из самых опытных. Училась ведь своему врачебному ремеслу не здесь, так называемой провинции, а в престижном училище города Москвы, откуда и была родом, оказавшись в Калининграде прямо накануне всемирного апокалипсиса. Ни для кого не было секретом, что Тиграну Рита нравилась, и, скорее всего, даже больше, чем нравилась. Он и сам этого не скрывал. Старался красиво ухаживать. Настолько красиво, конечно, насколько это позволяли нынешние условия. Вот, например, посредством дарения по одной открытке после каждого своего похода в город. А еще частенько сказывался больным, чтобы оказаться у нее на приеме. Конечно, она на него в таких случаях ругалась, но тем и отличалась Рита Гжель от многих других женщин, что даже ругала кого-нибудь изящно и ласково. Однако сей факт никак не успокаивал Александра Загорского, которому еще предстоял неприятный разговор с Ритой насчет избитого марли. Во-первых, медичка жалела даже такого никчемного торчка. Во-вторых, он и торчок теперь своим полутруповым состоянием обязал ухаживать за ним и тратить на него материальные ресурсы медицинского отдела общины. Не то чтобы добрая и отзывчивая Рита не хотела ухаживать за больным, просто зачем калечить друг друга, доставляя и без того загруженным работой медикам новых хлопот. Ведь здоровье у людей при такой жизни в сырости и подземелье и без того оставляло желать и желать лучшего. А еще угрозы внешнего мира и прочие радости выживания долгие годы за кранью всемирной катастрофы. Загорский тяжело вздохнул, глядя в черный колодец, ставший последним пристанищем сгинувшего наркомана чела Потом достал динамо-фонарь и посветил воду. Ни дна, ни тем более тела, еще недавно живого и крайне бестолкового спутника видно, конечно, не было. Вода была черна, то есть, конечно, прозрачна, но без колодца давала ей эту беспроглядную мглу, недавно поглотившую человека без следа. Александр еще какое-то время вглядывался в эту... Безмятежную бездну, ощущая запах сырости с привкусом копоти от гильзы лампы, и вдруг он ощутил какое-то легкое беспокойство от своего пристального взгляда в колодец. Водяная мгла словно стала его манить, нашептывая глубинам подсознания безумную идею наклониться над бездной как можно сильнее, — «И просто нырнуть туда!» Загорский отпрянул. «Тьфу, черт!» — выдохнул он. «Вот же, как там говорится, если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя?» «Ну, точно, мать ее!» «Разговор самим с собой немного успокоил...» И помог упорядочить мысли, растворив эту грызущую сознание безумную идею, как соль растворяется водой. Крот стер выступивший на лбу холодный пот. И, порывшись в своей наплечной сумке, извлек оттуда увесистое кольцо магнита от какого-то разбитого динамика. К магниту заблаговременно была крепко привязана бечевка. Примерно через каждый метр на ней красовался узел, позволявший судить о глубине. Осторожно подсев к краю колодца... Загорский снова посветил на воду. Как ни странно, на стенках колодца были свежие влажные следы, словно вода колыхалась, пока он на нее не смотрел. Хотя, может, это следы от всплесков, вызванных падением в колодец Челла. В такой сырости они будут еще, наверное, долго, просто он их не сразу приметил. Главное что то подлое наваждение, шепчущее мерзкое «Занырни!» больше не подкатывало. Александр сел у самого края и стал неторопливо стравливать бечевку, опуская магнит в воду. Если и не удастся отыскать нож Тиграна, который упер покойный идиот чел, то хотя бы узнать глубину колодца стоило. Бечевка ушла на метр. Он продолжал стравливать, подсвечивая... Фонарем. Два метра. Дна еще нет. Три метра. Дна нет. Четыре, пять. Черт, да какая же здесь глубина! Десять метров! Но ведь бечевка не бесконечна. Там осталось еще всего-то. И тут... Саша Загорский вздрогнул. Бечевка резко натянулась. Но ведь если бы магнит, выступавший в качестве груза, достиг дна, то веревка, наоборот, должна была ослабнуть. Крот стал резко вытягивать бечевку обратно, чувствуя, как участился пульс, и похолодела спина. «Блин, чего это я?» — выдохнул Загорский и замер. «Чего это я в самом деле? Там, не небось, железка какая-то. Вот и натянулась из-за магнита. Ну, точно!» Он уже собрался снова стравливать бечевку, продолжая поиск дна как вдруг бечевка резко дернулась, разгоняя круги на воде, и снова натянулась, дернулась и потянула вниз. Да что же это такое, а? Александр отложил фонарь и стал быстро выбирать бечевку двумя руками К счастью, больше никто и ничто не тянуло вниз Но нервы крота все равно были напряжены до предела Вот уже мокрая веревка наматывается на руки И эта влага напрягает еще сильнее Заставляет думать о челе, которого она убила О том, насколько эта вода бездонна и, конечно, о том, что какая-то чертовщина тянула вниз Александр сопел от неприятного Что веревки он стравил куда меньше, чем приходилось сейчас выбирать из этой заколдованной воды, и, конечно, он смотрел вниз, в этот черный бездонный колодец. Теперь к холоду на спине и учащенному пульсу прибавились мириады волосков по всему телу, которые зашевелизились». Стали топорщиться, словно пытаясь пронзить одежду и сделать человека похожим на перепуганного ежа. Ужас волнами проходил по всему телу, ведь оттуда из темной бездны стал неясно проглядываться какой-то серый силуэт. Вот уже смутно различимо жуткое лицо, большое, круглое, с огромными провалами из существующих глаз, устремивших свой потусторонний взор прямо на него, сидящего на краю бездны. И взгляд этот казался еще более бездонным, чем этот жуткий колодец. Загорский судорожно схватил лежащий на холодном полу фонарь, нажал на рычаг, вызывая спасительный свет диодов, и направил луч в воду. Там действительно что-то было, и оно медленно поднималось из бездны. «Мама!» — заорал Александр и буквально отпрыгнул от края колодца. Сел на горящую гильзу, в одно мгновение обжегся и потушил ее своим телом выпустив бечевку которая устремилась в воду выронил фонарь который тут же погас перестав получать импульсы на рычаг карамешная тьма окутала человека По памяти он бросился в сторону родной общины, туда, где есть свет и люди, и нет этого дьявольского колодца, но темнота сделала закованный в бетон подземный мир совершенно неузнаваемым. Уже через несколько шагов Загорский споткнулся обо что-то и упал, больно ударившись предплечьем, а еще ему показалось, что в момент своего бега Среди звуков собственного громкого прерывистого дыхания и барабанной дроби сердечного ритма он услышал сильный всплеск воды. Загорский прижался к стене и замер, сильно зажмурившись. Хотя зачем? Даже закрытые веки не дадут той темноты, которая окружала его сейчас. А уж каким подспорьем мраку был этот жуткий страх!